Глава 8 Предусмотрительности и дальновидности Дорана Грея можно только позавидовать. Этот выдающийся человек собрал в арсенале убежища столько оружия и устройств, связанных с боевым применением, что хватит на небольшую армию. Причём рядом с совершенно обычными образцами могли стоять передовые разработки, что являются вершиной научно-технической мысли Асгарда. Были в арсенале и экспериментальные образцы Криуса Прада, к которым тот утратил интерес. Эх, жаль, что лаборатория этого гения в Академии досталась врагу. Наверняка всё самое новое он хранил там. Ну да ладно. Чего уж теперь. Будем работать с тем, что есть. Тем более, что у нас теперь и свой гений имеется. Начинающий, правда, но пышущий энтузиазмом. Если нейроны Лики и уступали по производительности моим, то не намного. Но, в отличие от меня, девчонка ещё и умудрялась понимать значительную часть закачиваемой информации. Под присмотром ведьмы Элиза установила ей мощную нейросеть и поставила вместительный мнемоник. Всё остальное, как выразилась сама Лика, может подождать. Девчонка начала поглощать доступную информацию и требовать ещё. Сражаться в открытом бою во время вылазки я не собираюсь, поэтому ограничился лёгким экзом. Если что, живая броня прикроет. Сейчас мне больше нужна мобильность, а средний доспех серьёзно её ограничивает. Брать с собой никого не стал. Элиза постоянно занята в лазарете. А воспользоваться парной телепортацией без практики слишком рискованно. Целей для вылазки несколько. Во-первых, после повышения уровня иска радиус прыжков по маячкам значительно возрос. Мне надо создать на Асгарде свою портальную сеть, чтобы в случае возникновения нужды можно было быстро добраться в нужную точку. Дело это не быстрое, но чертовски важное. Во-первых, надо посетить мнемонический центр знаний. Доран Грей в основном оставил нам специфические ментограммы, так или иначе связанные с боевыми навыками или касающиеся зоргов. Но, скажем, касательно нейросетей, в базе данных убежища ничего нет. А эти знания наверняка помогут светки взломать эти устройства. Ну, скорее даже не светки а Алексу с Ликой. Но не суть, как говорит наш личный ботаник. Знания лишними не бывают. В-третьих, сбор информации и диверсии. Доран Грей оставил всю имеющуюся информацию по секретным объектам Форса, и часть из них располагаются на Асгарде. Понятное дело, что лезть в логово раз Альгула я пока не буду, но устроить взрывы на секретных складах, что осложнит врагу жизнь, просто обязан. А ещё лучше вначале забрать всё ценное, а уж потом взорвать. Не зря же я инвентарь прокачивал. Но и в-четвёртых, надо раздобыть побольше кристаллического эрго. Как оказалось, этот ресурс нам тоже очень нужен. А на складе его обнаружилось совсем немного. После модернизации моей нейросети появилось два дополнительных слота под импланты. Первый, как и планировал, я занял антигравитационным двигателем. Устройство реально полезное, высокую скорость полёта развить с его помощью не получится, но оно и не для этого проектировалось. Преодолеть широкую преграду, взобраться на крышу высотки или быстро спуститься с горы и не при этом, ну или гравитационный вектор во время боя изменить, чтобы появилась возможность бегать по вертикальным поверхностям. Понятное дело, что для оптимального использования импланта надо пройти всестороннее обучение и практиковаться но я закачал всю необходимую информацию в мозг. Так что кое-какое представление о новых возможностях имею, а там разберусь по ходу дела. Над второй обновкой тоже думать особо не стал. Вариантов усилиться существует масса, и хочется получить всё и сразу. Но пришлось утихомерить внутреннюю жабу и выбрать оптимальный вариант при текущем раскладе. Тем более, что опытные одарённые составили мне список рекомендованных имплантов специально под мой стиль ведения боя. Модификатор зрения – это чертовски полезный имплант. Помимо функции весьма значительного приближения картинки, имплант даёт возможность переключаться между несколькими спектрами видения, но главное не это. Очередная прорывная разработка Креуса Прада была способна показать мне энергетику искр. То есть я смогу сходу определять, одарённый передо мной или обычный человек. Работает это только после достижения определённого уровня искры, когда концентрация энергии в ней существенно возрастает, так что обнаружить потенциальных одарённых таким способом не получится, Но уж начиная с десятого уровня, разглядеть в груди человека энергетический сгусток я смогу. Ну и в качестве финального бонуса Криус Пратт запихнул в своё изобретение ещё и сканер, причём не абы какой, а, кто бы сомневался, экспериментальный, основанный на новых принципах. Теперь супермен с его рентгеновским зрением нервно курит в сторонке. В общем, из убежища я выходил упакованным по полному разряду. На балансе больше восьми сотен эрго. Всё же оборудование учёному жрёт довольно много энергии. Я ещё и объём инвентаря увеличил раз в 5, Но регенерация на Асгарде прикрывает траты стелса, так что можно бродить в невидимости вечно. Радиус телепортации увеличился до 40 километров. Так что прежде всего я проследовал по маячкам до центральной магистральной установки Асгарда. Опасаться ловушки в промежуточных точках не имело смысла. Даже если форсовцам и удалось вычислить их местоположение, хотя мы с Алисой специально подбирали максимально закрытые участки, то обнаружить моё перемещение под стелсом враг не сможет. Первое, что бросилось в глаза на площади рядом с порталом, это количество одарённых. Моё новое зрение позволило насчитать не менее 50 воителей, которых прикрывал десяток лекарей. Причём большая часть одарённых были экипированы в гражданскую одежду, а на кожу был нанесён специфический пигмент, который делал их неотличимыми от истинных асгарцев Как же вовремя я поставил себе модификатор зрения, ещё бы научиться отличать обычных одарённых от форсовцев, Наверняка же у них есть какой-нибудь опознавательный маркер в нейросетке. Надо бы поставить задачу нашим ботаникам. Пусть отрабатывают вложения. За каким чёртом здесь собралось столько народу, выяснилось довольно быстро. Вскоре на площадь прибыла делегация спецов во главе с орденаносным Криусом Прадом, которую встретила ликующая толпа. А вот мне было не до веселья. Видеть старичка-учёного, жизнерадостно улыбающегося всем вокруг, оказалось чертовски неприятно. Нет, я понимаю, что, скорее всего, он не виноват, Но суть от этого не меняется. Дорана Грея, асы Фурии и магистра Вайдара уже нет в живых. А он стоит тут и приветливо машет толпе. Стоп, а это что такое? Вокруг фиолетового сгустка энергетики Созидателя я обнаружил сеть чуждой, зелёной энергии, которая в буквальном смысле сжимала искру Криуса Прада в некоем подобии тисков. Было видно, что искре это не нравится. Она выпускает в сторону сети небольшие фиолетовые протуберанцы. Но при прикосновении к зелёной сети они тут же разрушаются. Так вот как работает Рас Альгул. Он подчиняет не человека, а его искру. А потом отключает нейросеть и уже потом захватывает разум. Передо мной уже не гениальный учёный Криус Прат. Он умер вместе с остальными главами Академии Защитник. Передо мной обыкновенный зомби, как бы выразилась Светка. Присмотревшись к Атарёну на площади, обнаружил небольшие зелёные сгустки рядом с искрами у всех. Заметить их оказалось гораздо сложнее, чем структурированную мелкоячеистую сеть, что охватывала искру Криуса Прада. Хм, а вот и маркер принадлежности к секте Форса. раз Альгул пометил своих подчинённых. Уверен, что стоит им предать своего господина, как зелёный сгусток, тут же осуществит захват искры, а потом и личности неугодного. Похоже, такая судьба ждёт абсолютно всех одарённых в нашей галактике. Вот для чего раз Альгул проводит свою проверку именно на Асгарде, где регенерации эрго чрезвычайно высока. Подчинись или умри, других вариантов не предусмотрено. На душе стало так мерзко, что захотелось сплюнуть. Помимо того, что биосы отчасти повинны в появлении в нашей галактике зорг вируса, так ещё и в дела людей начали вмешиваться. Если бы не гений со своей технологией прокола измерения, то и раз Альгул нам бы на голову не свалился. Нет, асгарцы что управляли галактическим сообществом, тоже те ещё кадры, и наломали немало дров но это были свои кадры, а не иномерные. И всю эту хрень придётся разгребать нам, ибо больше некому». «Ладно, лирика это всё. Сейчас надо ответить на самый главный вопрос бытия. Что делать? Можно подкрасться к старичку Криусу Праду и моментально освободить его душу, а потом прыгнуть к маячку. Но в этом случае в умах людей ещё больше укрепится насаждаемый раз Альгулом постулат о террористической сути общества-защитник. «Как же так?» Можно сказать, национального героя убили на глазах у сотен людей. Нет, нам надо действовать по-другому, более человечно. И когда накопится множество нестыковок, умный задумается, но а глупому всё равно. Глупый свято поверит всему, что говорят в сети. Тем более и причин убивать Криуса правда нет. Это уже не гениальный старичок, а зомби, что утратил возможность созидать и изобретать что-то новое. Возможно, он сохранил, так сказать, прижизненные возможности и может воспроизводить то, что изобрёл ранее но ничего нового уже никогда не создаст. Вот почему раз Альгул не зомбирует всех без разбора, понимает, что надо кому-то двигать науку. Хм, окончательно сломать портальную установку, что ли? Данное решение напрашивается, так можно ещё больше отсрочить поголовное подчинение одарённых. И ещё несколько дней назад я бы без раздумий приступил к реализации импульсивно возникшей идеи. Но, похоже, модификация клеток мозга пошла мне на пользу и я начал всесторонне анализировать ситуацию, прежде чем начинать действовать. Криус Прат появился на площади не просто так. Наверняка же сейчас данные события транслируют в сети. Старичок уже минут 10 общается с журналистами и анонсировал скорый запуск портальной установки. То есть, вместо того, чтобы сразу приступить к перезапуску энергетического ядра, он уже 10 минут чешет языком и не собирается заканчивать. Добавим отсутствие связи и огромное количество явно сильных одарённых, большая часть которых вообще маскируется под обычных асгарцев И на выходе получим тщательно спланированную ловушку. Ловушку, рассчитанную на психотип некоего импульсивного одарённого с позывным Ярос, который должен без раздумий телепортироваться в недра портальной установки, чтобы никогда больше оттуда не вернуться. Наверняка же есть способы блокировать телепортацию, хотя бы временно. И настолько чёткое понимание, что всё это представление рассчитано специально для меня, возникло в голове, что я от удивления чуть было рот не открыл. «Я от себя знаю. Я ещё пять минут назад должен был воспылать яростью и ненавистью и начать делать глупости. Но вместо этого включил голову и уберёг как себя, так и друзей от крупных, а скорее всего даже фатальных неприятностей. Не надо считать врага глупее себя. Если первый раз трюк с порталом являлся для раз Альгула неожиданностью, то второй раз он уже не допустит подобной промашки и позаботится о его защите. Мне здесь делать нечего. Пора уходить». Пока всё внимание врага приковано к этой площади, надо прошерстить мнемонический центр знаний, а потом и на эрго-обогатительный завод заглянуть, и забью инвентарь кристаллами эрго. Пусть ломают голову, зачем нам всё это нужно. Вот только реальность внесла свои коррективы. Если мнемонический центр располагается относительно недалеко, километров в трёхстах, то вся промышленная инфраструктура сосредоточена на противоположной стороне планеты, и добираться туда на своих двоих придётся очень долго. Мы не можем пользоваться внутренней портальной сетью Асгарда, а добираться на флайеры слишком рискованно. Вот и получается, что единственный вариант – постепенно прокладывать собственный путь из портальных маячков и увеличивать дальность прыжков за счёт повышения уровня искры и параллельно искать другие источники кристаллического эрго. С этим вопросом тоже не всё так просто. Найти обычные кристаллы эрго не так уж и сложно. Достаточно всего лишь смотаться на заражённые планеты с большим сроком от начала активной фазы. Давно выяснилось, что после гибели тела зоргов начинают постепенно кристаллизироваться и превращаться в источники пищи для маток и королевы. Параллельно с этим кристаллы эрго воздействуют и на окружающую их материю, нарушают её целостность, что в итоге приводит к сейсмической нестабильности ядра и расколу планеты на множество частей. Но, во-первых, такие кристаллы надо ещё добыть, а сутками напролёт работать специфическим оборудованием, способным дробить прочнейшие кристаллы, не получится. Обязательно пробудятся Зорги. Ну, а во-вторых, я нацелился на Асгардский завод неспроста. спроста. Обогащённые кристаллы содержат в себе гораздо больше спор и энергии, что обязательно скажется на их модификации. Ладно, какое-то время защитником целесообразнее затаиться и начать постепенно наращивать мускулы. Слишком опасный и коварный враг нам противостоит. Вот от объём у зорга в землю, тогда можно будет серьёзно взяться и раз Альгула. Посмотрим, что он сможет противопоставить армии полностью подконтрольных нам, да ещё и модифицированных существ. Весь следующий месяц мы жили по тщательнейшим образом составленному расписанию, которое учитывало всестороннее и оптимальное развитие каждого члена нашей небольшой группы, в зависимости от индивидуальных особенностей. Сфуты, блин, чтоб тебя, эти модернизированные клетки мозга. Совсем как ботаник говорить начал, вернее даже не говорить о думать. В общем, мы качались нон-стоп. Поход в мнемонический центр стал для нас настоящим кладезем ценнейшей информации. Пока бывшего курсанта Яроса безуспешно караулили возле портальной установки, я пробрался в секретный и хорошо охраняемый отдел центра и вынес оттуда всё подчистую. А потом и общедоступные хранилище ментознаний обчистил. В результате у нас в руках оказалось столько знаний, что встречали от натуги даже мои нейроны. Ну, Алика с Алексом были просто на седьмом небе от счастья и готовы были проводить в Ментосне по 10 и более часов в день. Естественно, я не давал нашей научной группе, как они настоятельно потребовали себя называть вместо команды ботаников, полностью забыть о тренировках. Три часа в день каждый тратил на физподготовку, ну а боевые качества мы приноровились оттачивать в Либросе. Светка прогрессировала семимильными шагами, и дошло до того, что наши тренировки в мире грёз начали отражаться на реальных навыках. В том смысле, что после таких тренировок начал расти процент освоения соответствующим навыкам в реале. Не забывали мы и о прокачке искр. 4 суточных рейдов совокупности принесли нам по 48 уровней, что повысило наполнение моей искры до впечатляющих 6550 эрго. И это всего на 69 уровне искры. Так что, зная наших, даже Элиза теперь не могла похвастаться такой энергоёмкостью. Хоть мы постоянно работали над повышением потенциала девушки, всеми доступными способами работали, но подтянуть Элизу до моих 95 единиц эрго пока не получилось. На данный момент цифра её потенциала достигла 80 единичек. Но ничего, скоро мы собираемся открыть сезон охоты на элитников, тогда процесс должен пойти гораздо быстрее. Я уже вплотную подобрался к эргообогащающему заводу, и вскоре нам потребуются качественные материалы для создания каждому члену группы уникального пета. Народ мне уже все уши прожужжал на эту тему особенно девчонки, которые потратили кучу времени на дизайн своих зверушек. Даже более опытная взрослая Элиза не могла дождаться, когда я сделаю ей боевого пета, ну прям как дети, ей-богу. Про своего призрака я тоже не забыл. Мой пёсель тоже обзавёлся живой бронёй и стал ещё опаснее. За одной проблемой переизбытка осколков решилась. Пет научился скармливать их живой броне, а та выплёскивала энергию вовне, когда призрак специально пропускал несколько ударов во время очередной драки. Совместными усилиями Алекса, Лики, Элизы и Светки, нашей научной группе ботаников, ну, не могу я их назвать по-другому, всё же удалось выполнить задачу. Они таки умудрились внести дополнение в основную директиву нейросети и создали кнопку экстренного отключения. Эти повернутые на науки личности несколько дней буквально выворачивали меня наизнанку в поисках нужных механизмов, что приводило к перезагрузке нейросети. И ведь нашли, а потом смогли доработать и интегрировать в уже установленную нейросеть. Первой подопытной стала Лика, которая не терпелась возобновить связь со своим голосом. Ну а после успеха модернизацию прошли и все остальные. После того, как к нашей дружной команде подключился гений биосов, а также разума, заключённые в наших искрах, процесс прокачки группы и реализация амбициозных планов резко ускорились. Учёный в искре Алекса хоть и не дотягивал до звания гения, но всё равно обладал огромным багажом знаний, как и медик в Элизы. Нам же сборкой Боркой. Помогали воителей и делились как знаниями, так и богатым боевым опытом. Единственный, кто остался без поддержки Искры, оказалась Светка. Общим решением мы не стали отключать нейросеть ведьмы, пока не выясним состояние её Искры, изглючённого в ней разума. Есть способ это сделать, но нам нужно собрать сложное устройство, для изготовления которого требуются редкие ингредиенты. Отчасти именно для этого мы и готовились начать массовое уничтожение элитников. Помимо живой брони, мы изготовили прототип нового вида оружия. За основу была взята разработка Криуса Прада, на основе которой были созданы мои кинжалы. Смысл идеи заключался в том, чтобы повысить пробивную способность оружия и уменьшить затрачиваемую для активации энергию. В идеале, таким оружием должны иметь возможность воспользоваться даже обычные люди, но добиться этого пока не удалось. Слишком много там нюансов. Но, по крайней мере, существенно снизить расход эргу для активации мы смогли а это уже огромный плюс. Теперь даже созидатели будут способны пробивать шкуру сильнейших тварей при минимальном вложении личного эрго. Для этого проекта мы долго модифицировали и настраивали очередную агломерацию спор, и в итоге удалось добиться желаемого эффекта. Новый организм вступал в некое подобие симбиоза с оружием, и при воздействии на него эргоэнергетикой определенной мощности покрыл клинок пленкой антиматерии, как ее обозвал гений биосов, из-за отсутствия более подходящего термина в человеческом языке. Есть лишь одна оговорка. Сплав, из которого создано оружие, должен быть высочайшего качества. Как в моих кинжалах. А это ещё один повод поохотиться на элитников или даже хранителей секторов. Тест новой разработки провёл Алекс. Даже слабейшей энергетики Созидателя хватило, чтобы без особых проблем завалить зорго четвёртой стадии эволюции. Причём при затрате всего 50 единиц эргу на активацию кинжала. Для достижения аналогичного результата обычным оружием одарённых другу понадобился бы куда более мощный клинок, не меньше 500 эргана активацию. Так что результат, как говорится, на лицо Осталось раздобыть побольше редчайших материалов и обеспечить таким оружием всех членов моего небольшого отряда. Форсовцы за этот месяц провели перепись одарённых, в результате чего списки разыскиваемых пополнились новыми именами. Не все одарённые решили подчиниться. Некоторые укрылись в непосвященных мирах. Все они пополнили ряды изгоев. По-хорошему, нам надо искать таких одарённых. Но раскрывать местоположение базы на Асгарде слишком рискованно, а других надёжных убежищ у нас пока нет. Поэтому было решено отложить все поисковые операции до момента нашего прибытия на Землю. Единственное исключение сделали для двух одарённых из моего сна. Светка придумала, как выйти с ними на связь, но возникла новая проблема. Они же наверняка прошли собеседование с раз альгулом и получили свою чёрную, в смысле, зелёную метку. И пока мы не найдём способ избавиться от этой заразы, разговаривать с людьми слишком опасно, не хочется подставлять ребят». «Ярос, мы кое-что придумали. Надо провести тест на добровольца». Ввалившись в спортзал, где я наматывал круги и размышлял о событиях прошедшего месяца, с порога заявила ведьма. «На этот раз я отправляюсь с тобой. Надоело уже сидеть взаперти, да по разрушенному миру пангея бродить». Хочу увидеть красоты Асгарда. Можно и прогуляться, не стал спорить я. Парную телепортацию ты вроде освоила, извивительно улыбнувшись, проговорил я, вспомнив, как ведьма с Алексом отрабатывали этот навык. Ой, да хорошо же ржать, Ярс, надулась Светка. Уже все в курсе, что мы с Алексом встречаемся. И в мыслях не было, соврал я. Рад, что нашему ботанику удалось покорить сердце такой колючки. И ничего я не колючка. Ещё больше обиделась Светка. «Но его поступок в Академии меня реально впечатлил. Поэтому я решила дать ему шанс. Ну что, когда выступаем?» «Вот пояснишь, чего такого вы там придумали. Сразу и пойдём», — ответил я. «Нас ждут великие дела».